Глава седьмая. Что отравляет нашу жизнь? Какие бывают методы наказания? Есть основной закон управления – кнут и пряник. Первое – это то, что опасно. Второе – то, что полезно. По этому принципу работает почти все. Вспомним рекламу. Сначала нам показывают кариес – опасно, а затем зубную пасту – полезно. Сначала бактерии на ковре – опасно, потом пылесос с функцией влажной уборки – полезно. Но кнут всегда бодрее пряника, потому что от пряника человек может и отказаться. Не жили богато – незачем и начинать. А вот от кнута отказаться не всегда получается. Например, человеку можно предложить работу на миллион долларов. Он начнет расспрашивать, выискивая подвох, а если приставить к его голове пистолет, И у него будет только один вопрос – когда можно приступать? Много тысячелетий у людей был культ тела, поэтому были шире представлены именно телесные наказания. Кого-то пороли, кого-то накол сажали. Долгое время эта практика не менялась, но с ростом народонаселения и развитием нематериальной сферы общества она перестала себя оправдывать, и тогда система наказаний перешла в плоскость духовную. Душа и чувство вины. Я не встречал ни одного человека, который бы видел душу. Я сам ее не видел, но точно знаю, где она находится. Нет, не в пятках. Там это когда она уже опустилась. Обычно душа находится под мочевым пузырем. Потому что если ты в туалет сходил, то на душе сразу стало легче. И ты понимаешь, твой мочевой пузырь давил на душу. Я это давно вычислил. А мои ученики на семинарах это понимают обычно после перерыва. На нем многие из них отлучаются, чтобы облегчиться. И, возвращаясь, мне говорят, да, насчет местоположения души все верно. На душе стало легче. Я точно так же не встречал ни одного человека, который бы не испытывал душевную боль. А такая боль у нас называется виной. Про нее поговорим отдельно. Потому что она – это самый непереносимый моральный груз – Самое тяжелое, что есть на свете. Так, например, у террористов главное оружие – чувство вины. Я убью человека, но виноват в этом будешь ты. Люди становятся алкоголиками, наркоманами, стреляются, вешаются и так далее. А все из-за чего? Из-за непереносимого чувства вины. Оно выключает центр удовольствия. Гормоны, отвечающие за счастье, заменяются гормонами стресса. Человек перестает радоваться, в том числе и сексу. Фригидность встречается крайне редко. Мне никогда не хотелось быть клиническим психологом. Такой специалист занимается психологией здоровья, то есть нервными расстройствами и депрессиями. Я хотел остаться в рамках социальной психологии, которая изучает вопросы конфликтологии, личностного роста, семьи и так далее. Но все это, на удивление, оказалось непосредственно связано с клиникой. Или, можно сказать наоборот, клиническая психология связана с вопросами социального самовосприятия и самоидентификации. Как-то раз, анализируя вместе с клиенткой причины кризиса в ее семье, я пришел к интересному выводу. Дело оказалось в ее недовольстве сексом. Я начал уточнять, задавать наводящие вопросы. Тогда женщина заявила, что она фригидна, и каждый половой акт для нее как изнасилование. К тому времени она уже практически ненавидела мужа. Но эта клиентка была только первой ласточкой. Позже я понял, что многие семьи сталкиваются с похожими проблемами. Но давайте разберемся, что такое фригидность. Так называют психологическое расстройство у женщин – С ним они не чувствуют возбуждения и не испытывают оргазма от сексуального контакта с партнером. В большинстве случаев, с которыми мне приходилось иметь дело, фригидность ни при чем. Совершенно фригидные женщины встречаются крайне редко. А временное состояние, когда не хочешь заниматься сексом и не испытываешь оргазма, знакомо каждой. Жалобы на фригидность психологам приходится слушать едва ли не чаще, чем на кобелизм мужчин – Причем второе – это как раз их базовое свойство или перманентное состояние. Но прежде чем поговорить о нем, разберемся, с чем еще не закончили. Каждая пятая моя клиентка уверяет, что она фригидна. Дальше происходит такой обмен репликами. Фригидными женщины бывают крайне редко. Ну, значит, мой муж неумелый. Но неумелые мужья – это миф. Женщине, не настроенной на секс, Можно взвод мужиков со стажем привести, и все равно, кроме мавзолея, ничего не получится. Тест на фригидность. Есть очень простой тест на фригидность. Надо погладить себя по руке, по шее, в других местах. Если в ощущениях чувствуется разница, значит, у вас все хорошо. Фригидность – это все равно, что себя гладить, что подоконник. В нашем организме очень много нервных окончаний. И отсутствие чувствительности возможно только при редких заболеваниях, например, при параличе. Но у всех якобы фригидных женщин стоит блок на ощущения именно в голове, и ставят они его сами. И также самостоятельно могут его убрать. Фригидность – это в большинстве случаев запрет на удовольствие. Сигналы от нервных окончаний женщина направляет не в плюс, а в минус – Именно поэтому для нее каждый половой акт сродни изнасилованию. А если она еще и имитирует оргазм, то это вообще подвиг. Ей после такого попросту хочется убить партнера, потому что это минимум того, что он заслуживает с ее точки зрения. Потом моя клиентка исследовала и изменила свою систему ценностей от внутренних запретов до побед и достижений в течение всей жизни». Она пришла ко мне на консультацию и говорит, «Алексей, оказывается, я такая блядь. Что, прямо по рукам пошла? Зачем? У меня же муж есть. Мы вместе восемь лет прожили. Сыну уже семь. Раньше у меня была гениальная отмазка. Подожди, Андрюша не спит. А тут я мужа прямо домогаюсь. Дорогой, давай займемся чем-нибудь этаким». А он начал отмазками пользоваться из моего прошлого репертуара. Говорю, «Успокойся, сына, я уложила». И вообще, завтра выходной, а муж мне, ну, сколько можно? Я же ему в ответ главный козырь. Ты меня восемь лет насиловал, теперь моя очередь». Вот тут я как психолог порадовался. Она, проработав свои комплексы и разогнав своих тараканов, наконец научилась от жизни получать удовольствие. И так сохранила семью. Вернее, начала создавать новую, но с тем же самым мужем. Он хотел секса? «Получил? Даже не получил, а огреб, по самое не хочу». Девушки, если вы себя узнали в этом примере, запомните. Первое, что надо сделать, понять и согласиться. Второе, начать работать с вашим чувством вины. А вот откуда оно берется, мы с вами еще разберем. «Самое опасное для души – быть плохим». Нам с детства втолковывают, что опасно быть плохим. Если я плохой, меня отвергнут. Если меня отвергнут, я не выживу. Поэтому всю жизнь люди доказывают, что они хорошие. Ну или хотя бы неплохие. Второе важнее. Но молодежь со мной часто спорит. Они говорят «Неправда, мы не боимся быть плохими». «Они же все бунтари». Я отвечаю «Нет, ребята». Если вы так думаете, вы тогда хотя бы первую букву в слове «плох» не читайте. «Лох» в молодежной среде не самая лесная характеристика. Теперь давайте выясним, кто такой хороший человек и кто такой плохой. Дети смотрят на мир материнскими глазами. Как бы ни были важны в процессе воспитания отцы, главной все равно остается мать потому что ее с ребенком связывает энергетическая пуповина. Еще маленькими, изучая мир, мы постоянно смотрим на маму. Допустим, ребенок бежал, споткнулся и упал. Что он делает? Сразу смотрит на маму, на ее выражение лица, одновременно решая, каким он сам должен стать в этот момент. Если мама испугалась, значит, нужно побыть слабеньким. Тогда можно реветь во всю мощь легких, потому что мама будет утешать – И наоборот, если она спокойная, то лучше немного похныкать, быстро успокоиться и вернуться к игре. Иногда мама может строго сказать «давай-давай, вставай, нечего тут реветь». Тогда, как бы ни болели колени и ладони, надо встать и постараться не плакать. Ведь очень важно оправдать ожидания мамы. Потом, когда ребенок учится большей самостоятельности, все немного меняется. Ему говорят «в лужу нельзя», Ребенок думает, раз нельзя, значит, там опасно. Но первая и главная задача при познании мира – научиться уворачиваться от опасности. Значит, эту опасность необходимо изучить. И чем сильнее запрет, тем сильнее изврат. Если мама говорит ребенку, в лужу нельзя, значит, ему прямо туда и надо. И он идет изучать лужу. Он делает полшага и смотрит на маму потом еще полшага и снова смотрит. Мама в этот момент думает, что ребенок над ней издевается. Или даже хуже, ведь это прямое и демонстративное нарушение ее запрета. Она встает в позу, руки в боки. Ребенок чувствует, что запретная граница где-то рядом. Туда заходить нельзя. Но так как граница явно не видна, он осторожно шагает еще. И что в этот момент делает мама? Хватает его и шлепает по попе то есть причиняет боль, фиксируя границу. Ребенок оценивает ситуацию и мамино лицо, и узнает его, когда мама в следующий раз недовольна. А так как мы правым полушарием мозга запоминаем гораздо легче, то лучше сохраняется именно визуальная информация. Это самый древний вид памяти, образы, картинки и так далее. Поэтому и говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы даже объясняем что-то, представляя и при этом жестикулируя. Например, если хотим кому-то показать дорогу или рассказать, как куда-то пройти. Также и в этом случае. Мы запоминаем ситуацию, глядя на мамино лицо. У нас постепенно складывается цельный образ мамы. И он никуда потом из головы уже не денется и не постареет. В каждом из нас всегда живет эта мама из того самого момента. Что бы мы плохое не делали, мы прекрасно знаем, как она посмотрела бы на нас. Этот образ мамы в психологии назван суперэго или внутренний родитель.